Глава 19. Огненный помет. Когда вы уже начинаете думать, что хуже быть не может, появляется огненный помет. Тесса Ландерсон. Прошлая и будущая спутница Саймона Фейтера. Меня. Больше всего она известна тем, что А была моей спутницей. «Б» скормила мои носки кругломорду, когда я забыл положить их в корзину для белья, и «В» в одиночку победила у Холуона во второй битве на Зета Прайм. «Так держать, девочка!» Тесса лежала на скамье в старой церкви, в которой они укрылись на ночь. Там было пусто и темно, если не считать единственной горящей свечи. Скамья была неудобной, в голове роились неприятные мысли, и Тесса беспокойно ворочалась. Все остальные тоже спали, кроме Тайк, которая стояла на страже у окна. Тесса никогда не видела, как та спит. Может быть, когда вы проживете тысячу лет, необходимость во сне отпадает? Тайк всегда была на страже, всегда сохраняла бдительность. Более бдительной, чем сама Тайк, была лишь ее татуировка рембака, маленькая красная птичка у нее на шее. Татуировка была живой. Она также каким-то непостижимым для Тессы образом была связана с матерью Саймона, так что та могла глазами птицы следить за приключениями сына, даже находясь в другом конце галактики. Теперь Римбака внимательно наблюдала за ней, и Тесса отвернулась. «Сколько еще до этого усилителя магии? Я думала, мы доберемся туда сегодня вечером». «Его называют Стоунхендж», — ответил Хоук. «Три мили». «Всего несколько минут пешком, но я не собираюсь предпринимать попытку посреди ночи». «Думаете, нас и вправду преследуют?» «Да», — тут же ответила Тайк. «Тебе всегда кажется, что нас преследуют», — возразила Тесса. «Потому что так и есть». «В любом случае...» — перебил Хоук. «Думаю, она права. Сегодня утром за нами шли маги. Я их чувствовал». «Но они так и не приблизились». Заметил мантрот, и с тех пор мы их не видели. Почему вы так боитесь? Не знаю, отрезал Хоук. Просто боюсь. Печальный опыт научил меня доверять инстинктам. Возможно, те не видели, как мы покинули музей, и последовали за нами, решив, что мы что-то задумали, даже если наша конечная цель им неизвестна. Или кто-то ведет их к нам, сказала так, злобно глядя на мантрота. Уверены, что мне не стоит его связать, Хоук. Я могла бы оставить его в подвале. Он нам не нужен. «Думаю, он уже доказал, что ему можно верить», — ответил Хоук, прячу улыбку. «И если магическая гвардия поручила ему помочь найти Саймона, тогда он имеет такое же право находиться здесь, как и ты». Тайк что-то пробормотала в полголоса. Тесса была уверена, что расслышала слова «идиот» и «болтун». «Спасибо, Хоук», — сказал мантрот. «В таком случае мне будет спокойнее, если я снова получу свой меч». «Ты получишь меч, когда я сама-то так — прорычала Тайк. «Но если хочешь, чтобы я проткнула им твою голову, мы можем устроить это прямо сейчас». Мантрот хмыкнул. «Ты по-прежнему пытаешься защищать Фейтера, да, Тайк?» Ты потеряла его, и ты находишься слишком далеко, чтобы ему помочь, поэтому ты вымещаешь злость на мне. Я найду его. Он велел опасаться тебя, поэтому я буду поступать именно так». Тесса со вздохом встала. Пока остальные спорили, она размышляла о своей неспособности заставить башмаки перенести их к Саймону. Очевидно, она обладала такой силой, но не могла заставить ее работать. Возможно, именно так и чувствовал себя Саймон. Из-за того, что у нее ничего не получалось, Хоуку приходилось рисковать жизнью и использовать какую-то безумную магию, чтобы сделать то, что она могла бы сделать с легкостью. Тесса закрыла глаза и сосредоточилась на Саймоне. У него всегда было глупое выражение лица, когда он думал, будто сказал что-то смешное. «Эй, это неправда!» Тесса попыталась его представить. Потом она сделала шаг но, как обычно, ничего не произошло. «Может, нам всем взяться за руки, пока она это делает?» — предложил мантрот. «Что, если ей вдруг удастся, и она просто исчезнет?» «Неплохая мысль», — согласилась Тайк. «Неважно», — ответила Тесса. «У меня никогда не получится». Мантрот поднялся со скамьи и потянулся, повернувшись спиной к витражному окну. «Как скажешь». «Скажите-ка, Хоук, как мы сможем вам помочь, когда доберемся до усилий?» Раздался звон стекла, и мантрот пошатнулся. Из его левого плеча торчала стрела из золотого огня. «Ай!» Еще две оконные панели разбились, и две огненные стрелы вонзились в подлокотник с камьи, на которой лежала Тесса. «На нас напали!» — крикнула Тайка и пришла в движение. Она метнула вниз стула, потом бросилась к разбитому окну, вытащила из-за пояса длинный нож и ловко бросила его вниз. Метнуть. Бросать кого-то или что-то в окно. Снаружи раздался крик. Тайка отскочила от окна, чудом сбежав очередной стрелы. Потом она задвинула штору и выругалась. Не вижу, сколько их. Сейчас посмотрю, сказал Хоук и поспешил к мантроту. Внезапно стрела в его плече растаяла, превратившись в сверкающее золотое пятно. Она меня пожирает, завопил он. Не говори глупостей, ответила Тайк. Хоук поморщился. Вообще-то она его действительно пожирает. Огнедышащие дротики уничтожают все, к чему прикасаются. На лице Тайк появилась надежда. Хоук поднял руку и что-то зашептал. Его пальцы почернели как железо, и он начал так быстро водить ими над плечом мантрота, что его рука превратилась в неясное пятно. Как вы помните, Хоук лавкач, а значит, умеет управлять скоростью и временем. Золотые огненные капли упали на пол, разъедая камень. Когда Хоук закончил, голое плечо мантрота покраснело и заблестело, но в целом оно выглядело вполне нормально. Держитесь подальше от окон. — велел Хоук. — Постарайтесь, чтобы эти штуки не попали вам в лицо. — Прекрасный совет, — хмыкнул мантрот. Я сейчас вернусь, — сказал Хоук. — Не надо, Хоук, — попросила Тайк без особого энтузиазма, отодвигая штору. Хоук поднял руку с кольцом, из него вырвалась кестра и вылетела в отверстие в стекле. А потом Хоук исчез в молниеносном водовороте, оставив после себя звон разбитого стекла и отверстие в форме человеческого тела. Как думаете, что там такое? спросил Мантрот. Вероятно, наш худший ночной кошмар ответила Тайк. Надеюсь, это не клоуны заметила Тесса. Ненавижу клоунов. Тайк усмехнулась. Что? ⁇ принялась оправдываться Тесса. Ночь так страшная, а с нами случились еще более странные вещи. Я просто хочу сказать, что если это клоуны, то я лучше умру. В этот момент раздался оглушительный грохот, и Хоук вернулся, держа за горло двух магов. Он отшвырнул их к дальней стене. Маги рухнули на пол, а Хоук небрежно отошел в сторону и отер руки о рукава. «У меня есть для вас хорошие новости. Плохие новости и очень плохие новости», — сказал он. «Хорошие новости, клоунов там нет. Плохие новости, зато там не меньше дюжины магов» эстра сообщила, что церковь окружена. Тайк чуть слышно выругалась. «Холк, у вас зад горит!» Тесса подбежала к нему и принялась лупить великого мага краем шторы. «Боюсь, это предвестник будущих событий». «Они вас чем-то ударили, пока вы бежали?» Подозрительно спросила Тайк. «Подозрительно, с сомнением». А теперь мы переходим к очень плохим новостям. Они привели с собой огненного тролля, поэтому я больше не смог бежать и получил удар, прежде чем успел прийти в себя. Я привел с собой парочку магов, но теперь, когда они уже знают, чего от нас ожидать, нам вряд ли повезет. Думаю, мне больше не удастся совершить успешную вылазку. Лучше всего отступить. «Огненный тролль?» — переспросила Тесса. «Это очень плохие новости. Согласился мантрот. На улице раздался оглушительный рев, как будто тролль понял, что о нем говорят. Кажется, я рассердил его, опрокинув ему на голову статую. Мантрот захлопал в ладоши. Браво! Раздался грохот, и все пять окон маленькой церкви взорвались. Стекла посыпались на пол, как острые снежинки, и десятки огненных стрел вонзились в камень, дерево и ткань. Послышался шум, похожий на свист ветра, и огонь быстро распространился по церкви. «Пора уходить», — сказала Тайк и оторвала рукав, с которого капала смертоносная огненная слизь. «Согласен», — прорычал Хоук. «У нас есть план!» Монтрот протянул руку к Тайк и выжидающий пошевелил пальцами. Она закатила глаза, вытащила из ножен меч и швырнула ему. Хоук шагнул на скамью, ловко избежав золотистой лужицы. Вперед, ребята! Кестра их отвлечет. Тесса откроет церковь, а я буду защищать вас на пути в Стоунхендж. Мне придется открыть портал прямо сейчас, отдохнуть как-нибудь в другой раз. Если нам удастся держаться подальше от тролля, я смогу создать оборонительный щит». «Правда?» — удивился мантрот. «Впечатляет!» «Всегда готов вас удивить». Скамья Тесса зашипела и затрещала, и она перескочила на другую скамью, едва не упав в растекшуюся лужу пламени. «Мы можем отправиться прямо сейчас». «Да, Кестра их отвлечет. Лицо Хоука стало отстраненным, как будто он видел то, чего не видели остальные. Еще немного». «Что там делает Кестра?» — спросила Тайк. «Я увеличил ее, и сейчас она как раз должна есть людей». Снаружи послышались крики. «Ага, вот и звуки удачи. Давай, Тесса!» Тесса прыгнула к противоположной стене церкви и ударила по ней дубинкой. От удара стена разлетелась на части, и Тесса выкатилась на траву. Мантрот и Тайк оказались рядом, прежде чем она успела подняться. Тайк метнула свой последний длинный нож, и маг в темном одеянии рухнул на землю, продолжая сжимать в руках связку золотых огненных стрел. Второй маг атаковал их слева, высоко подняв руки и вызвав тридцатифутовый меч. Он был черным, как уголь, сочился влагой и дымился, словно его сделали из сухого льда. Маг с криком опустил меч вниз, но Мантроту удалось перехватить клинок своим мечом. Его лезвие засверкало, а потом посередине побежала трещина. Хоук выбежал из церкви, положил руку ему на плечо, и молния прошла через руку мантрота прямо в лезвие. Потом Хоук выхватил свой меч, обвитый желтым пламенем. Он двигался с такой молниеносной скоростью, что его спутникам казалось, будто они оказались внутри сферы из мерцающего света и золотых вспышек. Сверкнуло золото и черный меч вылетел из сферы. Клинок мантрота треснул пополам, и он опустил его, вцепившись в рукоятку с оставшимся куском лезвия. После очередной вспышки сразу три стрелы отскочили от защитного шара, созданного Хоуком. Раздался громкий рёв и хруст черепицы. Огненный тролль спрыгнул с крыши у них за спиной. Тесса впервые увидела его. Он был вдвое выше обычного человека — с рубиново-красной кожей, угловатым лицом и пригоршней огня в руке, которую он тут же метнул в них. Потом он завел руку за спину и извлек очередную порцию огня, ухмыляясь и глядя на них широко раскрытыми безумными глазами. «Бежим!» — приказал Хоук, и сфера запрыгала по травянистому склону. Тесса старалась держаться внутри, потому что первые лоскуты огня уже упали на землю. Они ударились о щит Хоука, как пушечные ядра или бейсбольные мечи, поскольку Хоук отбивал их своим мечом, и рикошетом отскочили в сторону, осыпая всех кусками горящей слизи. «Отпрыгнули. Рикошет!» «Ай!» — вскрикнул мантрот на бегу, смахивая с руки пламя. «Простите!» — крикнул Хоук. «Это все тролль виноват!» Тесса почувствовала жжение на плече и смахнула огонь. «Фу, воняет!» Троличий помет обычно воняет, крикнула Тайк, тяжело дыша. Что? Ха! А ты думала, из чего эти огненные шары? спросил мантрот. Конечно, это не твоя вина. В мое время огненных троллей никто не видел, только подумать, я бегу внутри сферы под градом огненного помета. Просто замечательно! простонала Тесса и оттерла ладонь о ногу. Конечно же, это огненный помет. «Что еще могут швырять враги Саймона Фейтера?» «Не уверен, что она имела в виду, но будем считать, что это комплимент». Она споткнулась о надгробии на окраине церковного кладбища, но Тайк удержала ее от падения. Они бежали плечом к плечу, не глядя под ноги, надеясь, что Хоук приведет их в нужное место. Мимо пролетел ствол плодового дерева, задев Тессу и мантрота по плечу. «Берегитесь деревьев!» — предупредил Хоук. «Большое спасибо», — отозвалась Тесса. «Не стоит благодарности», — хмыкнул Хоук. Его желтый огненный меч метался, как луч лазера, потому что еще четыре огненных тролля помчались к ним под градом золотых стрел. Они пробежали мимо припаркованной на обочине машины и Тайк под огненным дождем успела сорвать с колеса колпак. Хоук удачно отбил четыре огненных шара и поймал все стрелы, кроме одной. Она пронзила щит и попала бы в Тессу, если бы Тайк не бежала задом наперед, удерживая в руке колпак. Огненная стрела ударила в него и отскочила прямо в мерцающее поле щита. «Ай!» — крикнул Хоук. На мгновение в мелькающей сфере появились две кружащиеся золотые стрелы. «Кажется, у меня опять зад горит!» А потом второе пламя погасло. «Ладно», — сказал Хоук. Мы приближаемся к парковке. Прыгайте по моей команде. Поняла, крикнула Тесса. Внезапно перед ними возник борт автобуса Volkswagen, и они на полной скорости врезались в него. Прыгайте! Тесса стонала, лежа на земле. Мантрот лишился чувств. Тайк единственная стояла на ногах, но у нее был такой вид, словно она не могла вспомнить, где находится. Рядом с ним возник Хоук, высоко держа золотой меч. «Кажется, я неверно рассчитал». Он помог Тессе подняться. Тайк потрясла головой и отвесила мантроту о плеуху. «Очнись, а не то я оставлю тебя троллю». «Прыгайте!» — заорал мантрот, внезапно приходя в себя и вскакивая. «Ой!» Он прислонился к автобусу и поморщился от боли. Тайк улыбнулась. Отличная работа. В ста футах от них тролль перепрыгнул через автомобиль. Трое магов бежали за ним по пятам. «Мы почти на месте», — сказал Хоук, подгоняя их. «Сюда!» Они выбежали с маленькой парковки и помчались по частной дороге. Путь освещали лишь магические огонь и тусклый свет звезд. Вокруг летали золотые стрелы, и Хоук бежал последним, отражая огненный помет. А потом он возник прямо перед ними. Гигантские прямоугольные камни торчали из земли, словно сломанная корона древнего великана, и Тесса проскользнула между двух исполинских колонн. Мгновение спустя они все оказались внутри круга. Золотое пламя меча Хоука мерцало на причудливых каменных монолитах, а земля дрожала от рева приближавшегося огненного тролля. Хоук опустился на плоский камень в середине круга и вздохнул с облегчением. Одним быстрым движением он вонзил меч в камень, и золотое пламя вырвалось наружу по периметру круга, как будто его передавала и усиливала сама земля. Оно поднялось по камням, заполнило пространство между ними и накрыло их сверху светящимся золотым куполом. Тесса услышала далекий грохот и увидела, как огненный тролль молотит мясистыми кулаками по куполу. Маги стояли рядом с ним и безрезультатно пытались прорваться сквозь золотую стену. Внутри сферы слышался лишь шум пламени. Как долго вы сможете удерживать щит? спросила Тайк. Надеюсь, пару минут. Хоук потер руки, словно питчер, готовящийся ступить на горку. А что потом? Спросил мантрот. Нам придется сражаться с этим существом? Надеюсь, что нет. Их ужасно трудно убить. В старинных легендах говорится о магах, которые наносили им удар рукой Бога. Вы обладаете подобной силой? спросил Тайк. Это древняя и очень сложная магия. К ней лучше прибегать перед лицом неминуемой смерти. Кажется, это не проблема, заметил мантрот. Хоук хмыкнул. Но нам не придется с ним сражаться. Если повезет, мы исчезнем в мгновение ока». Он поднялся, и в крыше купола появилось отверстие. В него нырнула кестра и уселась ему на плечо. Кажется, ее присутствие успокоило Хоука. Он поднял кольцо, и кестра исчезла внутри. «Если у меня получится, это истощит почти все мои силы». «Вам придется втащить меня в портал, потому что щит опустится очень быстро. Если же у меня не получится, я умру, а вы останетесь одни. В любом случае старайтесь действовать как можно быстрее». «Мы будем действовать быстро», — заверила его Тайк, вставая между Хоуком и троллем. «Перенесите нас к Саймону». Хоук кивнул и закрыл глаза. Потом он сунул руку в карман, достал пузырек с землей и несколько секунд держал его перед собой. Вытащил из пузырька пробку и подбросил его вверх над своим пылающим мечом. Тысячи частиц земли загорелись и разлетелись по воздуху. Из купола потянулись завитки пламени, сливаясь с горящими частицами и образуя запутанную сеть. Хоук наморщил лоб. Вены у него на шее вздулись. В центре огненной паутины возник круг и медленно наклонился. Сначала он был пустым, а потом внутри зашипело и затрещало какое-то ярко-синее вещество. Тело Хоука обмякло. Купол исчез, а паутина начала распадаться. Портал медленно сжимался. Тайк подхватила Хоука, прежде чем он упал на землю, и втащила его в портал. Огненный тролль, Заревел, и в спину им подул горячий ветер. Так схватила Тессу, и они вместе прыгнули внутрь. Мантрот прыгнул вслед за ними за секунду до того, как портал закрылся.